Беглянка. Вскоре Неверфель поняла, что бежит вслепую. Камни выворачивались у нее из-под ног и впивались в подошвы. В нос забивался запах раздробленного кремня и известняка. Она поскользнулась и разбила колено, но тут же вскочила и побежала дальше. Возможно, ей удастся обнаружить свежую дыру в стене, и преследователи побоятся сунуться за ней в туннель, который грозит обрушиться. Но мне-то ничего не останется, кроме как бежать по нему. Ниверфел перескочила через невидимую в меловом тумане кучу булыжников и скатилась с другой стороны. Когда ей навстречу вынырнула бледная фигура в знакомой форме дворцовых слуг. Одной рукой служанка держала изделенный в стену железный рычаг. Ниверфел успела вскрикнуть, но вот затормозить у нее уже не получилось. Ох, простите, выпалила она, врезавшись в служанку. Пока Неверфел пыталась восстановить равновесие, та уже вцепилась ей в рукав. "Мисс?" шепотом спросила она. "Мисс Неверфел?" Неверфел не знала, что ее выдала, но сочла за лучшее не уточнять. Она рванулась, и служанка коротко по птичьи свистнула. Секунду спустя к ним подбежали еще двое слуг. "План изменился", тихо сказала служанка. «Идем к воздушной двери". Не обращая внимания на протесты Неверфел, Слуги схватили ее под руки, поставили на ноги и потащили сквозь облако пыли. Женщина шла впереди. Ниверфел заметила, как она вдела палец в в камне кольцо и потянула, открывая потайную дверь в выложенной мозаикой стене. Прежде чем Ниверфел успела что-то сказать, слуги уже толкнули ее внутрь. Дверь захлопнулась, и она осталась в узком коридоре вместе со служанкой. Тихо. Шикнула ее спутница. Твой друг Эрствель сказал, что тебе нужна помощь. Молчи, или нас найдут. Услышав имя Эрстеля, Ниверфель успокоилась. Она все еще не понимала, что происходит, но теперь хотя бы знала, что перед ней не враг. За дверью раздавались испуганные вопли, грохот камней и лошадиное ржание. Люди кричали, разыскивая друг друга, но Ниверфель не могла расслышать, ищет ли кто-нибудь ее. Куча камней их задержит. Они наверняка подумают, что ты под ней, прошептала служанка. «Идем». Ниверфель, не колеблясь, последовала за своей тихоголосой благодетельницей по узкому и двоим не разойтись коридору, пол которого был устлан толстыми коврами, а стены обиты войлоком. Тусклый свет проникал сквозь декоративные витражные оконца. Ниверфель от чего-то казалось, что все это происходит во сне. Наверное, потому что ее спутница ступала почти неслышно и упорно молчала. За витражными окнами проплывали знакомые Ниверфельд-дворики, фонтаны и укромные ниши, убранные зеленой тофтой. Ниверфельд догадалась, что снова попала в дворец. Судя по всему, ее вели по коридорам для слуг, которые позволяли им выполнять свою работу, оставаясь невидимыми и неслышимыми, но при этом видеть и слышать все. Для Беглянки худшего места, чем дворец, и не придумаешь. Он был логовом тысячи утомленных скукой Жадных до скандала, никогда не спящих глаз. Во дворце находилось главное управление следствия, а еще зал, где собирался новый совет. И все знали, что войти во дворец так же сложно, как и его покинуть. После выступления Неверфел перед собранием хватит одного вскольз брошенного взгляда, чтобы ее разоблачили. Иными словами, дворец был последним местом, где она стала бы прятаться. Во всяком случае, так рассудил бы любой здравомыслящий человек. Конечно, выбраться отсюда будет непросто, особенно теперь, когда меня снова ищут, думала Неверфел. Но где-то в ее голове, слепым лисёнком шевелился новый, пока еще робкий план. Следовательнице Требль потребовался час, чтобы разобраться в путанных докладах о происшествии, отделить зерна от плевел и уложить факты в единую стройную картину. У ворот дворца девочка с закрытым вуалью лицом выскочила из экипажа Челдерсинов и исчезла в пыли, поднятой внезапным камнепадом. С этого времени все Челдерсины и их союзники прочёсывают улицы Каверны, платят осведомителям и частным детективам, а еще зачем-то организуют проверочные пункты и патрули. Следовательница Требль по сути своей была охотницей и в равной степени полагалась на чутье и трезвый расчет. Последние новости заставили ее принюхиваться, как принюхивается львица, оглядывая саванну в поисках блюда из антилопы. Это она, бормотала Требль себе под нос, направляясь к воротам дворца. Я знаю, что это она. Их бестолковая свидетельница взбунтовалась, значит, и решила бежать. Мы должны найти ее. Пошлите наших людей на улицы, пусть проверят все, и в особенности пещеры, которые ведут к туннелям сыродела Грандибля. Это важнее, чем поиски клептомансера, спросил младший следователь. Да, это важнее всего. Девчонка ключ к разгадке смерти великого Дворецкого! Остальные версии ни к чему не привели. Вспомнит только этот фарс, который они имели наглость назвать вскрытием. Врачи, которым приказали найти в теле великого Дворецкого признаки отравления, как могли вежливо объяснили, что очень сложно обнаружить что-то необычное в теле, чья кровь напоминает жидкие кристаллы. А сердце формы схожи с бананом. Я надеялась, расследование так называемых репетиций в рудниках нам поможет. не унималась Требль. Но ни одно из тамошних убийств не было похоже на то, что случилось с великим Дворецким. Никаких признаков ядов в теле жертв, никаких свидетельств, что они сошли с ума и наложили на себя руки, лишь кучка мерзких не связанных между собой убийств. К тому же некоторые убийцы уже сознались. Но эта девчонка Чилдерсины берегли ее, как вино столетней выдержки, и теперь готовы землю рыть носом, лишь бы найти ее. И мы должны во что бы то ни стало их опередить. Стой! Ты что делаешь? Требль краем глаза заметила, как один из ее подчиненных подошел к паланкину из красного дерева, озадаченно посмотрел на него и недолго думая повернул задвижку на двери. Крик начальницы он услышал слишком поздно, дверь уже распахнулась. Наружу высунулся худой человек с копной густых черных волос. На узком лице блестели очки с множеством линз. Он размахивал секстантом, утыканным мертвыми бабочками, и издавал громкие булькающие звуки. Требль рванулась вперед и толкнула его в грудь так сильно, что он упал обратно на сиденье. Следовательница поторопилась за хлопную дверь и вернула задвижку на место, после чего гневно воззрилась на подчиненного. Идиот! Ты что, ослеп? Она ткнула пальцем в песочные часы, закрепленные на стенке паланкина. Не видишь, что это транспорт для перевозки картографов? Требль повернулась к одетам в белые слугам, которые держали паланкин на весу. Что здесь делает картограф? Расследует, что вызвало камнепад, миледи-следовательница, ответил слуга, склонившись так низко, как только мог, не рискуя уронить паланкин. Сюда прибыл, чтобы убедиться, что дворец и проспект в безопасности. Как и большинство дворцовых слуг, он говорил тихим, извиняющимся голосом, словно все, что он произносил, стояло в скобках. Да, конечно. И что он она говорит? Здесь безопасно? Да, миледи следовательница. По всему выходит, что обвал вызван неестественными причинами. Кто-то случайно привел в действие один из защитных механизмов дворца. Великий дворецкий полагал, что если толпа придёт штурмовать ворота, забавно будет уронить на нее пару-тройку камней. Часть бунтовщиков останется под завалами, а остальные в панике разбегутся. Поняла. Что же, мы вас больше не задерживаем, махнула рукой следовательница. «Еще один подарок от великого дворецкого», — подумала она и позволила себе редкую роскошь улыбнуться. Неверфел сидела в паланкине тихо, как мышь. Не верила, что у них все получилось. Черная краска для волос, которую нашли для нее во дворце, еще не успела высохнуть. Избегала холодными ручейками по шее и по щекам. Из за очков она толком ничего не видела, а один глаз приходилось держать закрытым, иначе голова начинала раскалываться от боли. На коленях Неверфел лежал сверток с провизией, заботливо собранный слугами. В голове звучали слова следовательницы Требл. Неверфел, конечно, знала, что ее будут искать, но такого она не ожидала. Чилдерсины рыскали по городу, и следователи намеревались к ним присоединиться. Но хуже всего то, что укрепленные туннели Грандибля теперь были для нее недосягаемы. Поланкин мягко покачивался, как винная пробка, плывущая по волнам. Грохот разбираемых завалов, стук копыт и голоса медленно затихали вдали. Теперь можно говорить, мисс. Мы в стороне от толпы. Послышался тихий голос слуги, который шел впереди паланкина. Спасибо, шепнула Ниверфолл в ответ. Спасибо за все!» Это ведь вы устроили кабнепад!» Она вспомнила служанку, которая стояла у стены и держала из-за рычаг. Да, это мы. Его превосходительство было крайне предусмотрительным. Дворец и окрестности буквально нашпигованы ловушками и секретными ходами на случай, если бы ему вдруг понадобилось сбросить убийцу в шахту, незаметно попасть в город или сбежать из зала смирения во время мятежа. Он поручил нам поддерживать механизмы в рабочем состоянии, и кроме нас о них никто не знал. Похоже, он и в самом деле был готов ко всему, но только не к тому, что случилось на самом деле, сказала Ниверфель. На секунду ей стало жаль великого дворецкого. "Я так понимаю, что к мастеру Грандиблю нам теперь нельзя?" "Боюсь, что нет. Вам есть куда еще пойти?" В полумраке паланкина Ниверфель сжала сектант и принялась задумчиво раскачиваться. Она не знала, что ответить. Умные люди, планировавшие все наперед, казалось, обложили ее со всех сторон. Но даже самым гениальным не под силу предсказать все. Они предвидят лишь то, что имеет смысл. Зато не могут предугадать, что ты опрокинешь кубок с вином или заберешься спать на балдахин. Я не такая умная, как они, скорее слегка безумная. Но именно безумие мне сейчас и нужно. Мне нужно спуститься в рудники. Где это можно сделать? Возле ракушечного пояса есть несколько спусков. Мы можем оставить вас там и послать весточку Эрствелю, чтобы он вас встретил. Но вы уверены, что это разумно? Нет ли у вас на примете более безопасного места? Подозреваю, сейчас для меня нет места безопаснее рудников. Вряд ли меня станут там искать, тихо ответила Ниверфель, изо всех сил надеясь, что это правда. Она немного помолчала, но на языке вертелось слишком много вопросов. Можно я кое о чем спрошу? Вы оставляли письма у меня под подушкой. Да. Простите, мисс, что не могли сказать вам об этом. Разумеется, я понимаю. Если бы Неверфел знала, что дворцовые слуги втайне приглядывают за ней, то непременно выдала бы их, сама того не желая, она поморщилась. Такое чувство, что я только и умею, что подвергать друзей опасности. К опасностям мы привычны, отозвался безликий голос. Они прилагаются к нашей работе. Каждый день мы имеем дело с непокорной выпечкой и дикими сырами, ищем в коридорах смертельные ловушки. Прикрываем ошибки наших господ и рискуем жизнью ради придворных. Мы присматриваем друг за другом, потому что никому до нас нет дела. Вы знаете, сколько придворных готовы были рискнуть жизнью ради нас? Нет. Сколько? Лишь один человек, последовал ответ, за пятьсот лет. Дверь паланкина приоткрылась. Нивершел сняла очки. Её принесли на тихую улочку, стены которой бугрились да историческими ракушками и окаменелостями морских животных. Выбравшись из паланкина, Ниверфель повернулась к своему собеседнику, обладателю мягкого, как мех, голоса. Перед ней стоял официант, которого она спасла на злополучном Перу у великого дворецкого. «Удачи!» — сказал он. Слуги подняли паланкину в воздух и скрылись за поворотом. Шаги их были беззвучны, как редкие капли, падающие в пыль с потолка пещеры. Ниверфель развернула заботливо упакованный завтрак, Когда на дороге показался Эрствель на моноцикле. Шея у него покраснела от спешки, колени были забрызганы грязью. Он не заметил Нейверфелл, пока она не окликнула его и не бросилась на перерез. "А ты, я смотрю, продолжаешь искать приключения на свою голову", сказал Эрствель вместо приветствия. "Как ты умудрилась выкопать себе такую яму? Соучастница убийства великого дворецкого, которую как крысу ловит по всей каверне". Видишь, что случается, когда я за тобой не присматриваю? Эрстиль говорил тихо, и голос его звенел от страха и злости. Но он все таки пришел, несмотря на все опасности, и потому Неверфел крепко обняла его, попутно испачкав в краске для волос. Эрстиль торопливо объяснил, как ему удалось организовать побег. Он давно выяснил, кто доставлял письма Неверфел за пределы дворца. И когда я получил твою последнюю записку, то обратился к ним И попросил о помощи. Решил, что они придумают план получше, чем выпрыгивать из кареты. Рассказ Ниверфел занял больше времени, и примерно столько же потребовалось Эрствелю, чтобы успокоиться и перестать шумно выражать все, что он об этом думает. "Я о таком и помыслить не мог", признался он. "Не представляешь, что нам теперь делать, Нев". Зато Ниверфел хорошо представляла. "Ты сумасшедшая", выдохнул Эрствиль справившись с первым потрясением. Нет, конечно, я и раньше об этом знал, но не подозревал, что все так плохо. Ты не можешь выступить против Максима Чэлдерсина. Он глава совета, новый великий дворецкий, пусть его так и не называют. Скорее всего, он годами планировал захват власти над Каверной. А ты даже пикник спланировать не можешь без того, чтобы не придушить себя скатертью. Мне все равно, сколько слуг готовы причесывать и защищать тебя. Если ты бросишь вызов Чэлдерсину, Шансов у тебя будет не больше, чем у мотылька, летящего в костер. Отступись! Спустись с небес под землю, и там оставайся. Не могу. замотала головой Ниверфель. Знаю, мне не хватает ума влияния и опыта, но у меня есть то, что может причинить ему вред. Правда. Я должна всех убедить, что он отравил великого дворецкого. И начать нужно с репетиций. Следовательница Требль решила, что это обычное убийство. Давай выясним. Не ошиблась ли она?